Спустя немного времени, весь месяц, вынырнул из-за тучи разом и осветил море ярким светом, развернув перед нами удивительную панораму. На серебристой поверхности моря еще ходили высокие волны. Вдали вблизи порта виднелись огни какого-то большого парохода, а позади нас, в туманной дали два-три парусных судна. Но все это не привлекало нашего внимания. Мы видели только яхту «Ле Франс», которая теперь шла нам почти навстречу. И вскоре мы поравнялись с ней. «Готовь, Багор и смотри крикнул Дэн. Мы уже ясно слышали, как волны ударяли о борта яхты и каждый из людей инстинктивно ухватился за нож. В этот момент ветер сразу стих. Паруса на яхте повесили, момент казался удобным, и Дэн только что крикнул с Богом причаливай, как все грибцы разом выпустили из рук свои весла и остановились, точно остолбенев от ужаса. В тот момент, когда били державший наготове Багор, Собирался зацепить его, раздался зловещий треск, и языки пламени появились со всех сторон. В следующую минуту вся палуба и мачты были охвачены пламенем. Красное заливо пожара мгновенно разлилось на громадном пространстве, освещенной луной поверхности моря. Это было ужасное зрелище. Трещащие, шипящие звуки горящего судна вселяли страх и ужас в наши сердца. Ведь мы все знали, что там, на этом горящем судне, был человек, быть может, еще живой, но обреченный на страшную смерть, очевидно, единственный пассажир для Франции период заорал на людей дэн видя что все они сидят неподвижно в немом оцепенении неужели вы дадите ему сгореть вот да смлются над ним господь гребцы разом очнулись от этих слов и со всей силой взялись за весла подогнав вельбот прямо к судну я стоял на корме стараясь увидеть, что происходит на палубе. И дай Бог никому никогда не увидеть что-либо подобное. Мартин Холь неподвижно стоял у грот мачте, объятый пламенем со всех сторон. Лицо его, освещенное этим зловещим светом, было так ясно видно, как будто я стоял подле него, Отчего он не бросится в море? Если он не может плыть, то пусть хоть минуту продержится на воде, мы его сразу выловим. Я громко крикнул ему об этом. Весь экипаж подхватил мой возглас, и каждый раз, когда они грудью налегали на весла, у них сипло врывался этот крик, но Мартин Холь не трогался с места. Его вытянутая фигура оставалась неподвижной. Но вот мы подошли совсем близко, и Дэнкс, плеснув руками, громко воскликнул. «Дьявольское дело! Это не люди, а дьяволы какие-то! Ведь он привязан к мачте и уже мертвый. Но люди продолжали кричать бешено, налегая на весла, как безумные. «Легче, легче, черти!» — заорал на них Дэн. «Или вы хотите врезаться в самое пламя?» Матросы очнулись. Шлюпка встала. Зайти ближе не было никакой возможности, так как и на этом расстоянии было нестерпимо жарко, нечем было дышать и само море казалось расплавленной огненной лавой».